Глава вторая. Попытка реформы, произведенная Тиберием Гракхом. Революция, произведенная Гаем Гракхом. Социально-экономические условия в римском государстве. Разрушение класса мелких собственников и увеличение числа рабов. Необходимость реформ. Сципион. Тиберий Гракх. Его предложение и борьба против новых законов. Гибель Тиберия Гракха. Гай Грак, его гибель. Значение и характер его деятельности. После битвы при пидни римское государство в течение приблизительно 30 лет пользовалось почти ненарушимым спокойствием, и современникам представлялось, что оно находится в самом благополучном состоянии. Но могущество, дававшее римлянам возможность почти не заботиться о силе государства. Имело тот результат, что стали быстро развиваться недостатки, зародыши которых давно существовали в организме республики. Когда руководящая роль в государстве принадлежит ограниченной группе знатных фамилий, то в минуты серьезной внешней опасности обнаруживаются в ней великие силы и великие таланты, но в мирные периоды такие государства управляются почти всегда близоруко и эгоистично. И в Риме, в период глубокого мира, руководящую, можно сказать, единственную мыслью правительства, было сохранить приобретенные привилегии. Правительство старалось даже вести дела так, чтобы не было ни для кого случая выдвинуться какими-либо подвигами, так как это было лучшим способом избавить себя от необходимости делить власть с новым человеком. Во внутреннем устройстве Рима за это время были произведены лишь второстепенные изменения, совершенно не затрагивавшие существенных недостатков государства. К занятию высших должностей по-прежнему имели доступ лишь люди одного тесного круга, и смена консулов не вносила ничего существенно нового в государственные дела. Высшие должности получались лишь теми, кто усиленно заискивал избирателями и республиканские власти все более и более теряли то высокое значение, которое принадлежало им прежде. В Риме к этому времени определились и соперничали две политические партии. Партия оптиматов, которая настаивала, что в государстве решающие значения должны иметь люди лучшие и по своему знатному происхождению, и по своему экономическому положению – И партия популяров, которая требовала, чтобы главное влияние было признано за большую количественно частью граждан. В политическом отношении обе эти партии были равно ничтожны, ни та, ни другая не имели руководителя способного охватить все вопросы государственной жизни, выяснить главные недуги государства и отыскать средства к их уврачеванию. И в то время, как государство явно шло к полному упадку, Никто не понимал, что опасностью грозят не недостатки политической конституции, а социальные и экономические условия.